«И в самом деле не возьмешь?» — пожелала убедиться Люцина. Тереса с раздражением ответила. «Если бы мне предложили на выбор или сидеть в сарае, или взять взятку, я бы, пожалуй, взяла». И даже не поинтересовалась, за что мне ее дают. «И в самом деле за что?» — хором вскричали мы. «В том-то и дело. Не знаю».